Секунд Дракон Мастер, прием! Мастер, прием! Коша, ты меня слышишь? Меня, оказывается, уже давно разыскивает Уголек. Слышу, Уголек. Это не тот шаттл. Этот сел тысячу лет назад. Я знаю. Мастер, я раскопала в компьютере программу полной дешифровки телеметрии. «Там, оказывается, есть аудиоканал». Я прокрутила запись их переговоров. «Они сели на ночную сторону, на восточный материк, а ты сейчас на западном. Что нам делать?» «Шаттл искать. Пусти мне запись». Прослушиваю запись, анализирую ошибки. «Конечно, нельзя было пороть горячку». Если так хотели спрятать от нас шаттл, то отвели бы его от станции километров на 500 и не торопясь ремонтировали. Орбиту, конечно, надо было корректировать главным двигателем. Включать его несколько раз на 2-3 секунды и тут же выключать, пока вибрация не набрала силу. Ну в общем, ребята неплохо боролись за живучесть корабля. Не паники, не растерянности на борту, мастер. На станцию комиссия прибыла. Мама не смогла их отговорить. Послать их полем, лесом полем полем. Давай их в рубку и включи громкую связь. Я сам с ними поговорю. О чем буду говорить? Продолжать спектакль по сценарию Анны. Мастер, они здесь сообщает в полголоса уголек и подключает общий микрофон слышу шаркающие шаги зачем вы здесь через наушники слышу как мой голос гремит в помещении не понял вопроса мы представляем контрольный орган синода по голосу узнаю представителя комиссии он же глава фракции стабилистов я спрашиваю какая польза от вашего присутствия здесь. Вред очевиден. Есть ли от него польза? Сэр Джафар, я не понимаю, чем вызван столь враждебный тон. Мне показалось, что несколько дней назад мы отлично понимали друг друга. На станции чрезвычайное положение. Идет спасательная операция. Вы специалисты по системам жизнеобеспечения? Или вы инженеры-нулевики? Может, среди вас есть космодесантники? Зачем вы здесь? Уголек, Анну на связь. Я слышу, мастер. Какого черта? Анна, ты сообщила комиссии, что орбитальная секунда закрыта для посторонних? Сэр Джафар, мы контрольный орган Синода. И член Синода, магистр Анна, обязана подчиняться его решениям. Разумеется, если ей нечего скрывать. Вы комиссия параноидальных бездельников. Комиссия безответственных болтунов. Мастер! Отчаянный вопль Анны. Делаю вид, что успокаиваюсь и шумно выпускаю воздух. Мастер, что произошло? Произошло то, что пять молодых, горячих голов, решили поразить Синод трудовыми победами. Позабыли, что космос не прощает спешки и показухи. Наскоро залатали неисправную машину и грохнулись на ночную сторону. И все ради того, чтобы отрапортовать комиссии о новой победе. Сэр Джафар, мы принимаем часть вины, но леди Уголек сообщила нам, что вы высадились на поверхность Секонда. Выходит, вы обладали исправной машиной? И не предоставили ее молодым людям? Я дракон. Я десантировался без машины. Второй машины нет. А изготовлять ее слишком долго. Итак, с момента аварии прошли целые сутки. Вы прямо из космоса высадились на планету? Но это же невозможно. В мире нет ничего невозможного. Есть вещи которую требуют больших или меньших усилий и сопровождаются большим или меньшим риском. Оглядываюсь и вижу, что небо за мной почернело. Идет гроза и, видимо, чрезвычайно сильная. Уголек, гони их из рубки, если будут мешать. У нас проблема. Идет гроза. Уводи флаер в безопасный район. Неплохо было бы и самому найти укрытие. Набираю высоту, иду на максимальной скорости. Слышу, как уголек отключает громкую связь. Теперь я их слышу, а они меня нет. Она объясняет членам комиссии ситуацию, и все переходят в кают-компанию. Уголек тут же включает трансляцию оттуда. Обсуждают мое поведение. Он дракон? И он повелитель, синоду он не подконтролен, это голос Анны, но его поведение хамское и вызывающее. А вы уверены, коллега, что нормы морали драконов совпадают с человеческими? Совпадают и превосходят. Драконы, например, говорят правду и не умеют лизать в задницу. Вы считаете, что хамить и говорить правду – это одно и то же? Нет, это вы так считаете. Браво! Покойно, братья. Мы прибыли сюда для работы, а не для сведения счетов. Кстати, об этом месте. Хочу напомнить присутствующим одну мелочь. В данный момент мы без уведомления и без соответствующего разрешения торглись на территорию чужого государства. «Вас, братья, не настораживает этот пакт? это голос Матфея. «Интересная мысль. Я об этом тоже не подумал». «Глупости. Вы хотите сказать, что мы нарушаем закон?» «Мягко говоря, да. Кому же принадлежит эта территория?» разумеется, местным жителям, или повелителям в лице сэра Джафара. Сэр Джафар высказал несколько интересных мыслей насчет целесообразности нашего пребывания здесь. А знаете, коллеги, с новой точки зрения наш разговор с драконом выглядит совсем по-другому. По-другому? Да вы еще не поняли всей серьезности положения. «Брат Луко, вы юрист. Какое наказание нам может грозить?» «Все что угодно. Я думаю, лучше уладить этот вопрос немедленно». Вся компания следует в уробку. Уголек включает громкую связь, и мы минут пять расшаркиваемся во взаимных извинениях. Через два часа полета на полной скорости выдыхаясь. Ну и туча почти скрылась за горизонтом. Укрытие по-прежнему не видно. Зато прямо по курсу какой-то город. Во мне просыпается второе дыхание. Иду на крейсерской скорости со снижением. Типичный средневековый город. Нет, пожалуй, не совсем типичный. Такая высокая, толстая каменная стена наводит на размышления. То, что на стене в мирное время через двадцать метров стоят вооруженные часовые, тоже наводит на размышления. Может, я выбрал для визита не совсем мирное время? А часовые-то уже не стоят. Как забегали? На всякий случай, одевая защитные очки с третьим глазом телекамерой на лбу. Картинка четкая, докладывает уголек. Понимаю, что нужно было одеть очки с самого начала. Потерял квалификацию рейнджера. Прохожу над городом на бреющем полете. Подо мной паника. Кричат, что я черная птица, дальтоники. Скафандр на мне коричневый, почти красный. Может ли у всего населения планеты развиться дальтонизм? Почему бы и нет? Если в местной пище чего-то не хватает, или А-а-а-а! угловатый камень размером с человеческую голову пробивает перепонку крыла, делаю бочку. Солдаты внизу светятся вокруг катапульты. Выравниваясь, энергично работаю крыльями, набираю высоту. Разрыв перепонки растет, и это так больно. Перехожу на полет в стиле уголька, только на биографах. Крылья неподвижны, энергично, в быстром темпе напрягаю и расслабляю мышцы. Но такой полет требует огромных усилий, а я устал, как собака. Эти паразиты опять заряжают катапульту зверею. Широко расправив крылья, медленно опускаясь прямо на них, люди разбегаются. Трудом сдерживаю себя. Перепунка невыносимо болит. Реву. С усилием поднимаю над головой катапульту. Она весит больше двух тонн. Со всех сил сжимаю. Треск. На меня сыплются обломки бревен и обрывки канатов. Катапульта больше нет. В угол зажался, выставив перед собой копье солдат в медных доспехах. Махнув лапой, выхватываю у него копье и задумчиво ковыряю в зубах. Потом жую древко. Кус древесины очень приятный, чуть солоноватый. — Ты зачем меня камнем бросил? — спрашиваю солдата. — Я летел, никого не трогал, а ты меня камнем. — Накажи меня, не трогай семью. Солдат падает на колени. Произношение просто ужасное, но понять можно. Одного тебя наказать, или их тоже, указываю лапой на лучников, занимающих позиции. Грустно вздыхаю, подбираю на ужин бревно из обломков катапульты и лечу на биографах в полуразрушенному каменному зданию, километрах в трех от городской стены. Сажусь, выжатый как лимон. Иду в здание. Из окон выскакивают два десятка нищих и убегают в сторону города. Захожу внутрь. Древняя, выщербленная мозаика на стенах. Остатки фресок на потолке. Нахожу комнату без окон. Почище. Включаю мощный фонарь, кладу на пол, направив луч на потолок. Достаю иголку, самую крепкую леску. И начинаю зашивать крыло. Сначала прихватываю, потом счищаю ножом корку засохшей крови и сшиваю края в стык. Вроде бы этот шов зовется парусным. Процедура чрезвычайно болезненная. К концу весь пол залит кровью. У меня стучат зубы, дрожат лапы, плывет сознание. Выхожу в другую комнату. Ложусь на пол, закрываю глаза. Даже лежа укачивает. Схлепывающие звуки оказывается издаю не я, а наушники, точнее уголек. Она наблюдала всю операцию через передатчик в очках. А что такое порванная перепонка, знает на опыте. И тут снаружи начинается буря.